Бонусная глава Марья Краса и Кощей Бессмертный «Матушка, я не хочу замуж за принца!» Я впала в истерику. Маман опять устроила мне пытку, зачитывая правила для незамужних девиц и леди. «А это не тебе решать. Выгодный брак, в первую очередь, польза для рода!» доказывала яркая представительница магического рода князей Вяземских, в замужестве графиня Красовская. — Да не люблю я его. Батюшка говорил, что мы богаты и знатны. Зачем нам быть еще выше? — А при чем тут любовь? Анастасия Борисовна возмущенно фыркнула. — Меня вот никто не спрашивал, хочу ли я. Сама понимала, что выгодно, и стремилась к этому. Я лишь вздохнула и отвернулась к вышивке. Еще одно насильно порученное дело — вышить портрет будущего супруга. Одно радовало. Помолвка только состоялась, а значит, до свадьбы еще целый год. Мой дар — наделять волшебной силой рукодельные изделия. Каждое творение пропитывалось магией и могло служить тому, кому было подарено. защитой от злых чар и колдовства. Даже от вражеского оружия, если на то создавалась нательная рубашка. Но к этому портрету душа не лежала. Каждый стежок я буквально вымучивала. Работа не хотела быть законченной. Едва графиня ушла, воткнула иголку в ткань и поднялась с кресла. Глянула в окно. Там бушевала весна. Сад свел так, словно боялся не успеть распустить все свои лепестки. Захотелось прогуляться хотя бы по нему. Меня не отпускали за территорию дома, опасаясь показывать миру. По крайней мере, так мне было сказано. Накинув на голову расписной платок, я вышла из дома. За мной, как всегда, увязалась нянька, бурча под нос, что она уже стара таскаться за великовозрастной девицей и отбивать себе ноги. Но я знала, как с помощью небольшой хитрости избавиться на часок-другой от назойливого присмотра. Дойдя до укромной беседки, в конце сада села на скамью и взяла почитать прихваченную книгу. Нянюшка, довольная тем, что мы остановились, устроилась поудобнее, и через минут пятнадцать уже крепко спала. Сон её был сдобрен щепоткой магии, пускай отдыхает. Убедившись, что за нами больше не наблюдают слуги, я выскользнула из беседки и подошла вплотную к забору. В одном месте, в защите, что наложила матушка, была брешь. Через неё я и оказалась в лесу. Как же хорош был весенний лес с поющими птицами! поднесла руку к дереву, на нее тут же соскочила белка. Для зверька я всегда держала в кармане небольшой запас орешков. Накормив малышку, направилась по едва видной тропинке к реке. Наш дом находился где-то в глуши, да так далеко, что поблизости даже крестьянских деревень не виднелось. Лишь одно маленькое поселение было за рекой. На том берегу стояли мостки, и местные женщины как раз стирали бельё. Хоть русло в этом месте и было широким, я слышала их разговоры. Обсуждали мужчин, кто за кого собирался замуж, кого родили и как жили. Хоть у кого-то жизнь счастливая, — сказала самой себе и смахнула щеки невольно выступившую слезу. — Кто ж посмел обидеть такую красавицу? Из кустов выскочил охотничий пёс, а следом за ним вышел и хозяин. — Никто! — Испугалась я, увидев незнакомца, и попятилась. Вот и погуляла. Сроду тут никого не было. Духа чужого ни разу не мелькало Чего же ты так боишься? — нахмурился охотник. Собака, подбежав, начала ластиться ко мне. Он же оставался на месте, не двигаясь. — Я вас не знаю. Погладив ласковую псинку, снова отступила. — Я тоже тебя не знаю, но не боюсь же. Откуда ты в этой глуши взялась? Может, тать какая?» Хитро прищурился он. «Никакая я не тать. Марья». «И что ж ты, Марья, здесь делаешь? Жилья рядом нет». «Есть», — горячилась я. «Ишь, обзывается. Нечистью посчитал». «И кто ж тут живет?» «Граф и графиня Вяземские». «Знаю таких, но не видел, чтобы они в лесу дом строили. А ты им кто?» — Служанка госпожи! — увильнула от ответа. Ходила я в обычном льняном сарафане. Маман считала, что дочь незачем баловать. Выйду замуж, а там пускай муж решает, как меня одевать. — Служанка! — не поверил охотник. Не придумала ничего лучше, чем дать дёру. Подхватив подол сарафана, припустила к забору и нырнула в брешь, скрываясь за магической стеной. Отдышавшись, вернулась к спящей нянюшке и снова взяла в руки книгу. Сердце билось заполошно. Я никогда не встречалась с чужими мужчинами так близко. Даже в доме работали только женщины. «Хозяин, она с магической искрой!» — произнес вдруг пес. Непростой, в его тело был вселен мелкий бес. «Вижу, о ней точно никто ничего не знает». Одаренные девушки наперечет, а тут такой огонек, даже не искра, — ответил ему хозяин. Надо было понять, почему ее прячут. — Не присмотреть ли мне за девицей? — радостно завелял хвостом пес. — Присмотри. А как опять в лес пойдет, сообщи. — Да, хозяин! — взвизгнул помощник и умчался по тропинке, по которой ушла Марья. Едва нянька проснулась, я направилась в дом. Намечался ужин. Маменька не любила опоздание, считая, что все должно быть по расписанию. Я же ждала завтрашнего дня, предвкушая очередную прогулку. Любопытство было столь сильно, что все мои мысли занял незнакомец. Невольно краснело от воспоминаний. Уж очень красив. И вовсе не внушал страх. А мой жених был настолько страшен по сравнению с ним, что, глядя на портрет, что мне дали в качестве образца. Я пугалась. Еще и вышивать его заставили. До обеда бездумно сидела за работой. Стежки ложились медленно. Я не следила за ними, мысленно гуляла по лесу. Дождавшись, когда матушка позволит выйти из-за стола, я пошла в сад. На этот раз терпение было на исходе. Нянька никак не могла заснуть. Из кустов, виляя хвостом, Вдруг тихо выполз вчерашний пёс. Я только оглянулась на спящую женщину. Хоть бы не тявкнул. Ещё раз будет. ц милый! Иначе я не смогу погулять. Меня матушка потом в доме запрёт. Ещё и накажет, — прошептала ему, словно он меня понимал. Пёс весело, виляя хвостом, повёл меня к выходу из сада. Едва я оказалась на берегу реки, рядом снова возник незнакомец. Близко не подходил, но смотрел на меня жгучими чёрными глазами, без угрозы. — Здравствуй, красавица! — Здравствуйте! — смутилась я, вновь краснее и отворачиваясь. — Погулять вышли? — Да, ненадолго. — Хорошее дело. А расскажите о себе что-нибудь? — попросил он и вдруг сделал шаг ко мне. Хоть я и вздрогнула, но отступать не стала. Почему-то верила, что он не причинит мне зла. Нечего рассказывать. — Не хотите, не надо. Ваше право. — согласился мужчина и вмиг оказался рядом. — Погуляем? — Нет, что вы! Нельзя! — струсила от его близости. А он навис надо мной, рассматривая. Недолго думая, я снова сбежала, подхватив подол юбки. Сердце выскакивало из груди. Перед тем, как юркнуть в щель забора, обернулась, не пошел за мной. «Она — дочь княжны Красовской!» — сказал хозяину «Прячут? Почему?» Мужчина не мог выкинуть из головы образ девушки. «Просватана за границу!» «Это плохо. Судя по всему, магия она не обучена. Видимо, чтобы не могла управлять своей судьбой». «Вышивает она!» «Только и всего!» — Внушать ей дальше, чтобы приходила сюда? — Да, буду обучать постепенно. — Девица подарки любят вильнул хвостом пёс. — Хм, надо посмотреть, чем удивить ту, у которой, наверное, всё уже есть. — А яичко, что купил у заезжего чародея? — Точно. Пришла красавица, а я вот место расчистил, чтобы тебе удобно было сидеть. И любоваться рекой. Охотник указал на резную скамью, стоящую на бугорке. — Как вас зовут? — смущенно затеребила косу и, бочком обойдя мужчину, присела. — есть Естегни Олегович Кощей. — Странная фамилия, — пожала плечами. — Вы никогда не слышали обо мне? — Нет. — Это не важно. У меня для вас подарок. — Мне? Удивилась его словам, с недоверием прищурившись. — Вам. Он вытащил платок из кармана и развернул. На ладони теперь лежало золотое яичко. — Благодарю вас. Протянула руку, не решаясь взять. И в стегне аккуратно вложил мне его в ладонь. И наши пальцы соприкоснулись. Меня словно молнией ударило. А мужчина, побледнев, вдруг рухнул на колени передо мной. Он так и сжимал мою руку, неотрывно смотря мне в глаза. «Марьюшка, ты знаешь, что такое истинная пара?» «Да, но матушка говорила, что это сказки. Почему-то сейчас хотелось одновременно плакать и радоваться». «Нет». В моей руке бился живой комок. Раскрыв ее, увидела ярко-рыжего цыпленка. Он сиял огнем, буквально ослепляя. — Это, Марьюшка, жар-птица, залог нашего счастья. — Но я уже просватана, слезинка скатилась по щеке. — У нас есть целый год, чтобы переубедить твоих родных. — А мы сможем? — Если верить, то да. — Я верю, — отчаянно воскликнула. В то время я была такой наивной. Спустя десять месяцев, когда была назначена дата свадьбы, матушка ни разу не сказала, что знает о том, что Кощей приходил просить моей руки. Она, как заведенная, твердила, что долг перед семьей важнее. Впервые страх перед ней я испытала, когда поняла, что портрет почти вышит и изображен там вовсе не принц. Она, решив, что работу пора закончить, хотела посмотреть, что у меня получилось. — Ах ты неблагодарная! когда ты могла его видеть! — кричала матушка, да так, что с нее искры сыпались. — Мы любим друг друга! — рыдала я, вцепившись в порванное полотно, на котором был запечатлен образ моего любимого. — Ах, любовь! — процедила она. — Запереть в спальне, посадить на хлеб и воду и до свадьбы не выпускать! — приказала служанкам, и те, подхватив меня под руки, сделали то, что велели. Но долго томиться мне не дали. Дружок-жар-птица, уже превратившийся в юного красавца-петушка, вовремя передал весточку Кащею. Ночью тот смог пробить защиту дома и похитить меня. — Ты понимаешь, что меня будут искать? — плакала я на плече любимого. — Не будут, если сейчас ты ответишь мне. Ты станешь моей супругой? — Стану. — твердо решила я. — Тогда на заре свершится таинство. Нас будут ждать в церкви. Свадебное платье мне приготовил сам Кощей, чему я была рада. Главное, соблюдались все традиции. Мы были супругами перед Богом. Через два месяца мы узнали, что ждем ребенка, и, наконец-то, решились прийти к моей семье с повинной, надеясь на прощение. Но было уже поздно. Заклятие, нацеленное на то, чтобы я забыла мужа, сработало не так, как они хотели. И я, упав в обморок, уснула навечно. Родители исчезли вместе с памятью о них. Кащеев, впав в горе, положил меня в хрустальный гроб. Моя душа билась в спящем теле, словно птица, но все было бестолку. Свободу я получила, лишь когда в замок проникло чудище с болот и высосало мою магию. Почти до последней капли. Кощей успел его убить, но было поздно. Еле успев поймать душу малыша, молилась, чтобы не уйти к предкам. Нашим пристанищем на сто лет стала коза. Мой воспитанник Жар-птица, превратившись в обычного петуха, долго служил нам охранником и проводником. Благодаря ему мы попали к Егине, которая спасла нас. Я сидела в замке мужа и, задумавшись, качала люльку. Мысли возвращались в те времена. Малышка Августина завозилась, просыпаясь, и в сразу взял дочь на руки, покачивая. — Задумалась, любимая? — Да, как бы сложилась судьба, если б моя матушка благословила нас? — Этого мы не узнаем. Главное, что мы снова вместе. Он подошел ближе и заглянул мне в глаза. «Это самое главное», — перевела взгляд на заветного дружка. Теперь он был взрослым и мог не прятать магическую сущность, жар птицы. «Может, позже за сыном сходим?» — улыбнулся мне муж. «Может, и сходим. Но первыми у нас появятся внучки», — хитро подмигнула ему. «Откуда ты знаешь?» Про бабкин дневник внимательно читала. — Расскажешь? — Нет, пока достаточно. Или куда-то торопишься. — Нет, милая. Мне дорога каждая минута рядом с вами. Жизнь преподносит сюрпризы, даже когда того и не ждешь. А добро всегда возвращается. Ягине мы обязаны настолько, что словами не передать. Теперь будем оберегать ее судьбу плетя, кружева, счастья.